Влюбленный и его возлюбленная. В Блуазском замке горели свечи у безжизненного тела Гастона Орлеанского, последнего представителя прошлого. Горожане слагали ему эпитафию далеко не хвалебного свойства. Вдовствующая герцогиня, забыв, что в юности она любила покойника до того, что бежала из отцовского дома, теперь в двадцати шагах от траурной залы углубилась в денежный расчеты. Вообще, жизнь в замке текла своим чередом. Ни мрачный звон колоколов, ни голоса певчих, ни пламя погребальных свечей, мерцавшие за оконными стеклами, не смущали парочку, которая сидела подле окна, выходившего во внутренний двор. Это окно нам уже знакомо. Оно выходило из комнаты, принадлежавшей к так называемым малым апартаментам. Веселый солнечный луч — ибо солнце, по-видимому, мало беспокоилось о потере, понесенной Францией, падал на двух собеседников. Он был юноша лет двадцати пяти, маленький, смуглый, с хитрым живым лицом и огромными глазами, затененными длинными ресницами. Его большой рот часто улыбался, показывая прекрасные зубы, а острый подбородок обладал редкой подвижностью. Во время разговора он нежно наклонился к молодой девушке, которой, надо сказать, не отстранялась от него с той поспешностью, которой требовали строгие правила приличия. Девушку мы знаем, так как уже видели ее однажды у этого самого окна под лучами такого же яркого солнца. Лукавство сочеталось в ней с рассудительностью. Она была очаровательна, когда смеялась, и красива, когда становилась серьезной. По правде говоря, она чаще бывала очаровательна, чем красива. Собеседники, по-видимому, были увлечены каким-то полушутливым, полусерьезным спором. «Скажите, господин маликорн спросила девушка, — угодно ли вам, наконец, поговорить разумно? «А вы думаете, это легко, Ора?» — возразил маликорн «Делать то, чего от тебя хотят, когда нельзя делать то, что можешь». «Но вы, кажется, запутались в словах. Бросьте, мой дорогой, прокурорскую логику. Опять-таки немыслимо, ведь я чиновник». И вы меня упрекаете за то, что я стою ниже вас. И так я ничего вам не скажу. Полный я и не думаю упрекать вас. Скажите, что вы хотели сказать? Говорите, я этого хочу. Хорошо, повинуюсь. Герцог умер. Ах, боже мой, вот новость. Откуда вы явились, чтобы сообщить это? Я приехал из Орлеана. И это ваша единственная новость? О, нет Я могу еще сообщить, что принцесса Генрета Английская едет во Францию, чтобы выйти замуж за брата Его Величества. Вы положительно невыносимы, Маликорн, с вашими допотопными новостями. Если вы не бросите своей привычки вечно насмехаться, я вас прогоню. Ого, право, вы выводите меня из терпения. Ну-ну, потерпите. Вы хотите набить себе цену, я знаю для чего». — Скажите, я отвечу откровенно, если вы угадаете. Вы знаете, что мне хочется получить место Фрейлины, о котором я имела глупость просить вас похлопотать, а вы скупитесь использовать свое влияние. — Я? Маликорн опустил веки, сложил руки и принял лукавый вид. — Какое же влияние может иметь бедный чиновник? — У вашего отца недаром 20 тысяч ливров годового дохода, господин Маликорн. «Провинциальное состояние, сударыня. Ваш отец недаром посвящен в тайны он Конде. Это преимущество ограничивается тем, что отец сужает принца деньгами. Словом, вы недаром самый большой хитрец во всей провинции. Вы мне льстите. Чем? Я утверждаю, что у меня нет никакого влияния, а вы говорите обратное». «Ну так что же мое место? Дадут мне его или нет?» дадут — Но когда? — Когда вы пожелаете. — Где же патент? — У меня в кармане. Маликорн насмешливо улыбнулся и вынул из кармана бумагу. Монталес схватила ее точно добычу и жадно пробежала глазами. Ее лицо постепенно прояснилось. — Маликорн! — воскликнула она, окончив чтение. — Вы, право, добрый человек. — Почему? потому что вы могли заставить меня заплатить за место фрейлины, и не сделали этого. Но Маликорн храбро выдержал ее нападение. «Я вас не понимаю», — сказал он. На этот раз смутилась Монтале. «Я открыл вам свои чувства», — продолжал Маликорн. «Вы трижды сказали со смехом, что не любите меня, а раз без смеха поцеловали меня. Это все, что мне нужно». «Все?» проговорила кокетка тоном оскорбленной гордости да все ответил морикорн а, -а, а в этом восклицании звучал гнев вместо благодарности какой он мог ожидать он спокойно покачал головой послушайте монталя продолжал молодой человек не заботясь понравится ли ей такое фамильярное обращение не будем спорить на эту тему почему потому что за время нашего знакомства которое длится уже год вы двадцать раз выгнали бы меня «Если бы я вам не понравился». «Скажите, пожалуйста, а по какому поводу я выгнала бы вас?» «Я бывал достаточно дерзок. Что правда, то правда. Не будем ссориться. Итак, раз вы меня не выгнали, то не без причины. Но не потому, что я вас люблю. Согласен. Скажу даже, что в данную минуту вы меня ненавидите. О, вы никогда не говорили большей правды. Хорошо». «Я вас тоже...» «А, принимаю это к сведению». «Принимайте. Вы меня находите грубым и глупым. Я нахожу, что у вас резкий голос, и лицо исказилось от гнева. Сейчас вы скорее выброситесь из окна, чем позволите мне поцеловать кончик вашего пальца. А я охотнее брошусь с колокольни, чем дотронусь до подола вашего платья. Но через пять минут вы меня будете любить, а я вас обожать. Сомневаюсь». А я вам ручаюсь, какое самомнение. А потом, это еще не главная причина. Я вам нужен, Ора, как и вы мне. Когда вам угодно быть веселой, я вас смешу. Когда мне хочется быть влюбленным, я на вас смотрю. Я добыл вам место фрейлины, которого вы желали. Вы сделаете сейчас все, что я захочу. Я? Да, вы. Но в данную минуту, милая Ора, Заявляю вам, я ничего не хочу. и так будьте спокойны. Вы ужасный человек, Маликорн. Я так обрадовалась этому месту, а вы мне испортили все удовольствие. Ну, время еще не ушло. Успеете порадоваться, когда я уйду? Так уходите. Хорошо, но раньше позвольте дать вам совет. Какой? Развеселитесь. Когда вы дуетесь, то становитесь безобразной. Грубиян. «Надо же говорить правду друг другу! Как вы злый, Моликорн! А вы неблагодарны, Монтале!» Моликорн облокотился на подоконник. Монтале взяла книгу и раскрыла ее. Моликорн встал, почистил рукавом шляпу и оправил черный плащ. Притворяясь, что читает, Монтале тайком посматривала на него. «Теперь он принимает почтительный вид!» — с горячностью вскричала она. «Значит, будет дуться неделю!» «Две?» — с поклоном заметил Маликорн. Монтале замахнулась на него. «Чудовище!» — сказала она. «Ах, почему я не мужчина? Что бы вы тогда сделали со мной? Я задушила бы тебя!» «Ага, отлично!» — ответил Маликорн. «Мне кажется, я начинаю желать одной вещи. Чего, демон? Чтобы я задохнулась от злости?» Маликорн почтительно вертел в руках шляпу. Вдруг он ее отбросил, схватил молодую девушку за плечи, привлек к себе и приник к ее губам, губами слишком жаркими для человека, который хотел казаться равнодушным. Она хотела было вскрикнуть, но поцелуй заглушил ее восклицание. Раздраженная и взволнованная девушка оттолкнула Маликорна к стене. «Ну вот», — философски заметил Маликорн, — «теперь на шесть недель. До свидания, сударыня. Примите мой почтительный привет». И он сделал несколько шагов к выходу. «Нет, нет, вы не уйдете!» — вскрикнула Монтале, топнув ногой. «Останьтесь, я приказываю». «Вы приказываете? Разве я не ваша госпожа?» «Да, властительница моих чувств и моего ума. Значит, мое достояние — сухой ум и глупые чувства». «Берегитесь, Монтале», — сказал марикорн «Я вас знаю. Вы можете влюбиться в вашего слугу». «Ну да, да», — сказала она, кидаясь к нему на шею, скорее с детской беспечностью, нежели со страстью. «Да, да, ведь я же должна поблагодарить вас!» «За что? За место Фрейлины. В нем вся моя будущность. И моя также». монтале посмотрела на него. «Как ужасно», — сказала она, — «что никогда не угадаешь, говорите ли вы серьезно». «Вполне серьезно. Я еду в Париж. Вы едете туда же». Мы едем в столицу. Значит, только ради этого вы помогли мне, эгоист. Что делать, Ора? Я не могу жить без вас. По правде сказать, я тоже не могу обойтись без вас. А все-таки надо сознаться, что вы злой человек. Ора, милая Ора, берегитесь. Не принимайтесь опять за оскорбление. Вы знаете, какое действие они производят на меня». «Я буду вас обожать!» И Моликорн снова привлек к себе молодую девушку. В это мгновение на лестнице послышались шаги. Молодые люди стояли так близко друг к другу, что вошедший увидел бы их обнявшимися, если бы Монтале с силой не оттолкнула Моликорна, который ударился о дверь спиной в то самое мгновение, когда она открылась. Послышался громкий возглас, сердитая воркотня, Это оказалась госпожа де Сен-Реми. Злополучный Маликорн ушиб ее дверью, которую она открывала. «Опять этот бездельник!» — закричала старая дама. «Вечно он тут!» «Ах, извините!» — почтительно ответил Маликорн. «Вот уже целая долгая неделя, как меня здесь не было!»